Четвертая. Чтобы подопытные кролики лучше размножались, не надо им мешать. Боб Браун был недоволен. В его механизированном хозяйстве опять что-то было не так. Не то, чтобы вчера оно работало нормально. Или позавчера, или вообще когда-нибудь. Но ведь должна же кончиться эта полоса неудач, которая длится почти ровно 40 лет. С момента, когда за час до его появления на свет в роддоме начался пожар. Итак, Бобу было 40. Это был крепкий мужчина с небольшой лысиной и короткой, но все равно неухоженной бородой. И животиком, конечно, как же без него. Одевался он обычно так, чтобы можно было с равной легкостью сесть за пульт компьютера или забраться по пояс в недра одного из им же сконструированных агрегатов. Не для удовольствия, нет. Просто проклятые машины все время ломались. Боб был киберпанком. Движение это зародилось в конце 20 века, когда компьютеры перестали быть чем-то необычным, и все больше людей стали чувствовать себя лучше в их обществе, нежели в обществе себе подобных. Над ними смеялись, их называли «нерды», что лучше всего, хотя и не совсем точно, переводится на русский язык словом «придурок». Затем, и как-то в одночасье, эти люди поняли, что быть компьютерным гиком – это не так уж и плохо, и ведь в конце концов хорошо смеется тот, кто смеется последним. Сейчас, в 2036 году, киберпанков было много. Миллионы. Слово это обозначало человека, который не боялся компьютеров дружил с ними, для которого домом был не его родной город, а весь мир. Боб поглядел вдаль на сияющие вершины скалистых гор, затем вздохнул и, совершив над собой известное усилие воли, повернулся к своему последнему творению — автоматической линии для производства кроликов. «Да-да, вы не ослышались. Кроликов!» Принцип действия адской машины был довольно прост. Компьютер А кто же еще согласится иметь дело с этими мерзкими тварями, кормил, поил и лечил паразитов. Он освещал их днем и согревал ночью. Он даже играл им музыку. Всё, что следовало делать пушистым бездельникам, было размножаться. «Проклятые твари!» – произнёс Боб, входя в сарайчик, в котором находилось это чудо техники. «Что у вас не работает на этот раз?» Вопрос был чисто риторическим. Тянувшийся по полу между клетками кабель был перебит. Похоже, что разрывной пулей. Боб посмотрел на потолок. Так и есть. В пластике крыши пробита была дыра размером с кулак. «Так», — сказал Боб. «Компьютер!» «Привет, Боб!» — промурлыкал нежный женский голос. «Камера на крыше работала всю ночь?» Ответ положительный. Голос раздавался из нагрудного значка, который Боб не снимал никогда. Сам же компьютер, разумеется, стоял в доме. «Кто и когда пролетел над УПРК?» – поинтересовался Боб. «Я имею в виду за время с момента моего последнего туда визита». УПРК означало «Устройство для принудительного разведения кроликов». «Восемь птиц!» – отозвался компьютер. Насекомые, облака, орбитальный комплекс Мир-2. Как насчет самолетов? В списке принадлежащих компании монолит предметов и устройств самолеты не... Пролетал ли над сараем самолет? Ответ отрицательный. Боб вздохнул и присел над 15-сантиметровой воронкой. Возможно, ком прав. «Возможно, это не разрывная пуля, выпущенная с самолета, а...» «Чтоб я сдох!» – ошеломленно произнес он, поднимаясь с пола и разглядывая свой трофей. «Вне всякого сомнения, метеорит!» «Этого со мной еще не бывало!» «Ведь не бывало, а?» «Ответ положительный!» – отозвался компьютер. «Что? В каком смысле?» «А, да! Я еще не сдох!» «Вот что. Соедини-ка меня с интернетом. Аукцион. Подай заявку. Метеорит. Место падения. Скалистые горы. Вес...» «Бог прикинул сувенир на ладони. 150 граммов. Фунток тоже приведи. Для ламеров. Да, укажи, что железоникелевый. Все. «Заявка подана», – заявил компьютер. «Предлагаю провести технический осмотр коммуникационного оборудования». Сигнал, который приходит от вас, сильно зашумлен. «Ладно», – буркнул Боб, – «и пошли кибера крышу починить и кабель». Он вышел из сарая и направился в дом. По дороге он спотнулся от кибера, спешившего отремонтировать пробитую метеоритом крышу, что отнюдь не прибавило ему настроение. Эти киберы были размером с кошку, но тяжелые, как утюг. Отбил пальцы дома он перебрал радиосхему своего значка коммуникатора но не нашел в нем никаких неполадок вздохнул извлек из холодильника пару банок пива и вышел на крыльцо дом в котором размещался боб и компания монолит в его лице стоял на горном склоне в миле от шоссе не то чтобы главного шоссе штата но достаточно оживленного там же внизу находился поселок состоящий из двух десятков домов Посёлок носил название «серебряная шахта» или просто «серебряный», хотя все серебро шахтёры давно выработали. Большинство жителей поселка ездили на работу в город за сотню километров отсюда. В числе прочих жили там бобовы, жена и дочь, полагающие, что принудительному разведению кроликов и автоматическим птицефермам есть в мире немало разумных альтернатив. Так выглядели окрестности, если смотреть на юг. Если же посмотреть на север, то можно было увидеть скалистые горы во всем их великолепии. Это было красиво. И разумеется, имея для обозрения такую красоту, никто не стал бы спускаться на северо-запад по заросшей тропинке только для того, чтобы посмотреть на заваленную мусором заброшенную шахту Серебряного. «Пробуждение от девятилетнего сна – процедура неприятная. Во-первых, ты вдруг обнаруживаешь, что пещера ранее пустая, заполнена теперь чем-то мягким, содержащим очень много воды. Во-вторых, аккумуляторы нуждаются в подзарядке. В-третьих, где мы?» – осведомился по радио номер 1 И именно этот обмен сообщениями создал помехи, из-за которых Боб потратил полчаса, тестируя совершенно исправный коммуникатор. Если навигационное оборудование работает нормально, то это то же самое помещение. AI использовал слово «помещение», поскольку слова «пещера» в его лексиконе не было. Выбираемся. «Пожар на свалке», — заявил компьютер. Боб отозвался от лежащего у него на коленях экрана и недовольно осведомился, какое это имеет отношение к нему, Бобу. «Возможен взрыв метана», — обрадовал его компьютер. «Оборудование, принадлежащее компании «Монолит», находится в непосредственной...» «Так вызови пожарных!» «Исполняю!» Боб вздохнул. «Интересно начинается день». Связаться, что ли, с этим русским программистом в Сеуле? Потрепаться? Русский был интересным собеседником, но иногда на него находило и он начинал уверять Боба, что на смену старому доброму питону придет один из этих новомодных векторных языков программирования. Еще Боб подумал, что давно пора снести с компьютера Millennium и поставить нормальный MS Unix, да вот никак руки не дойдут. AI почти выбрались из-под слоя мусора, образовавшегося в течение последних пяти лет, с тех пор как местная ассенизационная компания получила право на использование старой шахты для захоронения. Почти потому, что прожигая себе путь к свободе, они подожгли верхний сухой слой мусора, и Бобов комп вызвал пожарных. «Затаиться!» – распорядился второй, первым обнаруживший приближение пожарных машин. «Мы можем их уничтожить», – заметил третий. «Это приведет к демаскировке». «Согласен. Что они делают?» Пожарные действовали быстро и аккуратно. «Мне кажется», – заметил второй, – «что они тушат пожар». «То есть это не нападение?» «Я скольжу». «Я тоже». Разжиженный скользкой пеной тоннель, пробитый AI в толще мусора, обвалился погребая под собой обитатели шахты. Повторим процесс. Невозможно. Содержимое тоннеля теперь большей частью вода. Нам не хватит энергии. Анализы воздуха показывают значительное количество метана в окружающей атмосфере. Мы могли бы детонировать его и некоторое количество нашего собственного горючего из двигателей мягкой посадки. Согласен. Подождем, пока удалятся свидетели. Боб был недоволен. Во-первых, русский и Сеула общаться не смог. Он был на работе, и начальство находилось поблизости. Во-вторых... «Повтори!» Ремонтировавший крышу Кибер потерял равновесие и упал. «Так пускай снова залезет на крышу!» Он упал в бочку с органическим удобрением, производимым курами в блоке номер три. «Мои куры!» прорычал Боб, направляясь в сторону УПРК. «Производят яйца!» «Понятно? Яйца!» Он добрался до сарая с кроликами и остановился в нерешительности перед бочкой с куриным пометом. «Мне что?» спросил он, обращаясь, видимо, к своему ангелу-хранителю. «Нырять туда прикажете?» «Компьютеры моей модели не могут приказывать людям», ответил ангел. «Однако предложенный вами курс действий...» «Блин!» – жалобно произнес несчастный киберпанк. «Да чтобы оно все с треском!» Договорить он не успел. Земля вздрогнула, и заброшенная шахта серебряного рудника ожила. На этот раз в роли гаубицы. Дело в том, что ствол шахты уходил в гору под углом, и последние его 100 метров забиты были рыхлым органического происхождения мусором и полости мусора заполнял образовавшийся при гниении органики метан в смеси с остатками воздуха. Открыв рот, в каком-то оцепенении Боб смотрел, как взлетает над горой полужидкий фонтан, как распускается он подобно цветку. Вот только мудрая природа не создает цветов с таким запахом. Затем с неба посыпался мусор, и первый же массивный кусок, кажется автомобильное колесо, попал точно в бочку с куриным помётом, перед которым стоял несчастный киберпанк. Бочка лопнула, равномерно распределив свое содержимое по нуждающимся в удобрении кустам и по бобу, который в удобрении не нуждался. Более того, предпочел бы обойтись так.